взрослым Что, собственно, это такое стать взрослым? Кого мы можем уверенно назвать взрослым человеком? Есть ли какой-нибудь признак или совокупность признаков, которые это определяет? Все ли психически здоровые люди в конце концов становятся взрослыми? Или часть так и проживает свою жизнь в состоянии неотенической личинки, обретшей способность к размножению. И даже так, обратимо ли наступление взрослости? Можно ли стать взрослым, а потом, при изменении внешних обстоятельств, опять вернуться к состоянию невзрослости? Плюс влияние ноосферы. Что делает с взрослостью? все большая виртуализация современной жизни. Ведь в компьютерные игры онлайн на равных могут играть и девятилетний мальчик, и шестидесятилетний дяденька. К тому же дети осваивают виртуальный мир много быстрее, чем поколение их родителей, и это понимают обе стороны. Взрослость, как результат накопления знаний, полезных навыков, И информации тоже отчасти потеряла свою цену, ибо доступ к информации очень изменился по всему цивилизованному миру за последние 15 лет. А ценное на сегодняшний день умение переучиваться лучше дается не окончательно повзрослевшим. Взрослость как принятие на себя ответственности. Но о какой собственно ответственности идет речь? Ответственности за что? Самостоятельно зарабатывать себе на жизнь? Очень неплохо зарабатывающий герой сериала «Теория большого взрыва» по имени Шелдон Купер. Взрослый? Ответственность за другого? когда ребенок, в течение года прилежно и эффективно ухаживающий за хомячком, он взрослый? Все эти вопросы показались мне весьма интересными, и я вспомнила о своем достаточно давнем 2009 год, мини-исследовании, как раз поинтересующей нас теме, результаты которого я сейчас и представлю читателям. Само исследование было очень простеньким. Имелся для него и побудительный мотив. Именно в то время ко мне стали часто обращаться родители с жалобами такого типа. Он явно не хочет взрослеть, хотя по возрасту уже пора. Она не хочет брать на себя ответственность ни за что, а вот я в ее годы. Он реагирует на все, как ребенок, младше его по возрасту, я не знаю, как ему объяснить. Мы в их возрасте хотели поскорее вырасти и стать самостоятельными, а они как будто вовсе к этому не стремятся и так далее. Мнение родителей было мне понятно, а вот интересно было бы узнать мнение самих молодых людей подумала я. Тему мини-исследования я выбрала строго соответствующую. Считаете ли вы себя взрослым? Поскольку я с самого начала понимала, что никаких валидных признаков взрослости мне выявить и предъявить испытуемым не удастся, то технически это выглядело так. Человеку предлагалось спокойно, уверенно, с повествовательной интонацией, произнести вслух или про себя фразу «Я взрослый человек» и дальше с ней либо согласиться, либо нет. Если человек хотел дать какие-то дополнительные объяснения своему ответу, я их фиксировала. Участниками моего мини-эксперимента стали 45 человек, 25 женского пола и 20 мужского, от 16 Моё собственное представление о возможном наступлении реальной взрослости плюс совершеннолетие по нашим законам до 30 лет. Из них взрослыми назвали себя 21 человек, то есть чуть меньше половины. Самая многочисленная и однозначная группа из взрослых – это люди, у которых самих есть дети. Их было 9 человек. Восемь женщин и один мужчина от 18 до 30 лет. И все они аргументировали одинаково «Конечно, я взрослая, взрослый, ведь у меня у самой уже есть ребенок, дети». На мой взгляд, тут отчетливо слышится, мне и деваться некуда. Впрочем, трое из имеющих детей респондентов, двое мужчин и одна женщина, взрослыми себя не признали но говорили об этом так, как будто просили у кого-то прощения, то есть надо бы уже быть взрослым, я понимаю, но пока не получается. Вторая, взрослая группа, семь человек – это работающие люди, не имеющие детей. Здесь сопровождающее пояснение другое. Конечно, я взрослый, ведь я работаю и сам себя обеспечиваю. Остальные пять взрослых из моего эксперимента – это подростки 16-18 лет. Здесь объяснения вполне сумбурные. «Я взрослый, потому что я уже личность, у меня есть свои взгляды на всё». «Я взрослый, потому что не иду в толпе» и так далее. Все опрошенные студенты взрослыми себя не признали. Молодые мужчины, даже работающие и живущие отдельно от родительской семьи, тоже не торопились во взрослость. Тогда как все самостоятельные бездетные молодые женщины оказались во взрослой группе. Были объяснения. Стать взрослым – это остановиться в развитии. Мне нравится играть. Мои родители – взрослые люди. Я не хочу становиться таким. Из возрастного занятного. По данным моего мини-исследования, с 18 до 21 года количество взрослых людей снижается. И, наконец, то ли в качестве курьеза, то ли в качестве информации к размышлению. Как-то я по телефону в поликлинике и в инете личными письмами предложила то же задание 17 людям в возрасте от 36 до 54 лет про которых я была совершенно уверена, что они мой материал и последовавшую дискуссию на СНОБе не читали. Девять из них уверенно назвали себя взрослыми, восемь признали, что сомневаются. Моя рабочая гипотеза. После окончания полового созревания соотношение взрослых и невзрослых особей в популяции Homo sapiens – не меняется вне зависимости от возраста. А вы можете назвать себя взрослым, дорогой читатель? И что вы вообще думаете о взрослости? Нужно это или не нужно? Обязательно или не обязательно? Хорошо или плохо? Менялось ли как-то это понятие, количественно или качественно в историческом процессе? И что это вообще такое — быть взрослым?